Кровяное давление и обезвоживание. Поддающаяся измерению сила, которая заставляет кровь двигаться по артериям, называется кровяным давлением. У этой силы есть два компонента. Диастолическая составляющая, нижний показатель, это основная постоянная сила, которая поддерживает кровеносные сосуды в наполненном состоянии при стабильном давлении. Это самый нижний показатель измерительных инструментов. Нормальной величиной для этого показателя считается цифра между 60 и 90. Систолическая составляющая кровяного давления – верхний показатель. Это резкое увеличение силы, действующей внутри артерии, вызванное сокращением левой стороны сердца, когда она проталкивает кровь из своего желудочка в находящуюся под давлением артериальную систему. Нормальный показатель для этой составляющей между 90 и 130. Другими словами, приемлемая норма кровяного давления систолического на диастолическое располагается в пределах от 90 на 60 до 130 на 90. Разница между двумя показателями обеспечивает перемешивание крови в результате притока свежей крови в артерии и не позволяет тяжелым компонентом крови оседать в застойных зонах. Она создает дополнительное давление, которое проталкивает чистую сыворотку через крошечные капиллярные отверстия фильтрационные зоны почек, где происходит очищение крови. Благодаря диастолическому давлению наполняются все кровеносные сосуды организма. Проблема циркуляции крови становится очевидной, когда диастолическое давление поднимается выше или опускается ниже нормального уровня. Если оно поднимается выше нормы, это означает, что сердцу приходится прикладывать гораздо больше усилий, чтобы протолкнуть кровь в систему циркуляции. Когда такая ситуация длится недолго, ничего страшного нет. Но если заставить сердце день за днем биться в ритме от 60 до 80 ударов в минуту, сердечно-сосудистая система будет перегружена, сосуды станут толще и потеряют эластичность, поскольку им придется противостоять постоянному натиску изнутри. Пониженное диастолическое давление ослабляет приток кислорода к жизненно важным мозговым центрам. Результат – Ощущение слабости и неспособность концентрировать внимание. При низком кровяном давлении даже резкая попытка встать может привести к обмороку. Что вызывает такие осложнения? Обезвоживание. Высокое кровяное давление. Примерно 60 миллионов американцев страдают от гипертензии или повышенного кровяного давления. Можно назвать много причин его возникновения. С моей точки зрения, самая обычная и распространенная причина – постоянное повышение уровня обезвоживания тела. Этот тип гипертензии называют социальной или артериальной первичной гипертензией. Многие люди, страдающие такой гипертензией, принимают лекарства, чтобы справиться с этим сигналом обезвоживания тела. Если они не увидят связи между этим состоянием и недостаточным уровнем потребления воды или неправильно выберут для решения данной проблемы жидкость, им придется продолжать принимать фармацевтические препараты всю свою жизнь и, естественно, сократить ее. Новая парадигма предлагает нам свежий взгляд на социальную гипертензию. Последовательный рост кровяного давления является сигналом постепенно прогрессирующего обезвоживания. Кровеносные сосуды созданы с учетом постоянных колебаний объема крови и потребностей тканей, которые они обслуживают. В сосудах есть крошечные отверстия или просветы, которые открываются и закрываются в соответствии с количеством крови внутри сосудов. В условиях потери воды или, скорее, в условиях недостаточного снабжения водой, 66% дефицита приходится на объем воды, содержащейся в определенных типах клеток, 26% на жидкость окружающую клетки, и только 8% на объем воды в системе кровообращения. Кровеносная система приспосабливается к потере этих 8%, уменьшая свою емкость. Сначала закрываются периферические капилляры, а потом крупные сосуды сжимают стенки, чтобы оставаться наполненными. Такое сокращение приводит к заметному росту давления в артериях. Это явление и называют гипертензией. Если кровеносные сосуды не сожмутся, чтобы ликвидировать пустоту, это приведет к высвобождению растворенных в крови газов, которые заполнят образовавшееся пространство и образуют газовые пробки. Описанный механизм адаптации кровеносной системы к количеству содержащейся в ней воды является наивысшим достижением в области гидравлики, по законам которой осуществляется циркуляция крови в организме. Давление необходимое для гидратации клеток организма. Другой важной причиной сокращения сосудов является необходимость создать такое давление в артериальной системе, чтобы воду можно было профильтровать и впрыснуть в некоторые жизненно важные клетки, такие как клетки мозга. Сжатие стенок кровеносных сосудов создает усилия, необходимые для того, чтобы привести в действие систему обратного осмоса, программу кризисного управления и поддержания жизнедеятельности важных клеток. Вода проталкивается в избранные клетки тела через крошечные скопления отверстий в клеточной мембране. Разница между двумя показателями кровяного давления соответствует увеличению силы, необходимой для доставки воды в некоторые жизненно важные клетки в нормальных условиях. По мере обезвоживания организма для фильтрации и впрыскивания воды в клетке требуется все большее давление. Чем меньше воды в организме, тем сильнее должно быть давление, необходимое для гидратации важных для жизни клеток. Механизм прост. Под воздействием стресса или в условиях неуклонно нарастающего обезвоживания начинается выделение гистамина, который активизирует выработку вазопрессина гормона, уменьшающего выделение мочи почками. У некоторых видов клеток есть сенсорные точки, чувствительные к вазопрессину. Как только этот гормон попадает в сенсорную точку, в клеточной мембране открывается проход с крошечными отверстиями в основании. Образовавшееся пространство заполняется сывороткой, и содержащаяся в ней вода профильтровывается через отверстия, размер которых позволяет пропускать только одиночные молекулы воды. Кроме того, вазопрессин, как следует из его названия, (сосуд) прессион, давление, вызывает сужение близлежащего участка сосуда. Такое сжатие сосудов создает давление, которое проталкивает сыворотку и содержащуюся в ней воду через отверстие в кровеносном сосуде, что необходимо для проталкивания части этой воды обратно в клетки ренин-ангиотензинная система. Другой системой регуляции воды, работа которой связана с обезвоживанием и выработкой гистамина, является ренин-ангиотензинная система, РАС. Она вызывает ощущение жажды и стимулирует повышенное потребление воды. Кроме того, РАС заставляет сужаться кровеносные сосуды и поэтому считается одним из основных факторов, вызывающих гипертензию. Деятельность рас нагляднее всего проявляется в почках, которым одновременно приходится концентрировать мочу и удерживать воду. Почки быстро реагируют на нехватку воды и активизируют локальную рас, чтобы дополнительно не использовать воду для выработки мочи. В конечном итоге рас стимулирует потребность в соли и ее удержании до тех пор, пока организм полностью не насытится водой. Мозг располагает собственный автономный раз. В условиях нехватки воды центры, которые отвечают за такие ситуации, активизируются и вырабатывают нейротрансмиттер гистамин, который, в свою очередь, активизирует рас мозга. Обезвоживание клеток вызывает одновременное повышение кровяного давления. Начинается процесс удержания соли, необходимой для процесса обратного осмоса. Организм накапливает воду в виде отечной избыточной жидкости в тканях, из которых отфильтровывается свободная вода, которая затем впрыскивается в жизненно важные клетки. Медики до сих пор до конца не разобрались в том, какая связь существует между внутриклеточным обезвоживанием и физиологической ролью рас. Мы обращаем внимание только на увеличение объема воды в межклеточном пространстве и автоматически причисляем удержание жидкости в организме и повышение кровяного давления к патологическим процессам, вызванным раз. Мы до сих пор не понимаем, что этот процесс представляет собой адаптационную меру для борьбы с обезвоживанием внутри жизненно важных клеток. Химическую сторону процесса обеспечивают ангиотензин, преобразующие ферменты АПФ. В три этапа эти ферменты вырабатывают ангиотензин-3, который удерживает соль в организме. Дополнительное количество соли удерживает дополнительное количество воды. Естественным способом отключения механизма удержания соли является достаточное потребление воды в сочетании с определенным количеством соли, что позволит сбалансировать содержание воды внутри и вне клеток. Использовать нужно неочищенную морскую соль, которая содержит другие жизненно важные материалы, необходимые для удержания воды после ее впрыскивания или диффузии внутрь клеток. Когда воды достаточно, она довольно быстро и свободно проходит через клеточную мембрану путем диффузии. Подсчитано, что скорость диффузии воды через клеточную мембрану составляет 10 в минус третьей степени сантиметров в секунду, что достаточно быстро. Такой естественный и быстрый процесс диффузии воды в почках объясняет, почему вода сама по себе является натуральным мочегонным средством, намного превышающим по эффективности повсеместно используемые фармацевтические мочегонные препараты и ингибиторы АПФ. Кроме того, назначать мочегонные человеку с эссенциальной гипертензией значит, на мой взгляд, оказать ему медвежью услугу. Вода сама по себе увеличит выработку мочи, и избыток удерживаемой соли постепенно будет выведен вместе с мочой. Вот почему вода – это самое эффективное противоотечное средство. Когда вы пьете воду, чтобы уменьшить концентрацию крови, отпадет необходимость полагаться исключительно на процесс обратного осмоса и раз, чтобы обеспечить поступление воды в жизненно важные клетки, включая почечные ткани – которым приходится вырабатывать концентрированную мочу и выводить из организма токсичные отходы. Организм не станет на всякий случай накапливать избыточную жидкость в тканях, чтобы создать резерв воды для фильтрации и впрыскивания внутрь жизненно важных клеток. В результате исчезнет сама причина эссенциальной гипертензии. Так как постепенное повышение кровяного давления традиционно ассоциируется с возрастом и в прошлом считалось неотвратимым, его считали неизбежным атрибутом зрелого возраста. Никто не понимал, что главным виновником хронического обезвоживания и последующей гипертензии является постепенное притупление ощущения жажды по мере старения человека. Вполне естественно, что увеличение ежедневного потребления воды и морской соли, которая содержит другие минералы, решает эту проблему. Современный подход к борьбе с гипертензией я считаю криминальным. Назначать мочегонную гипертонику, у которого почки функционируют нормально – это абсурд. Организм пытается удержать воду, накапливая соль, а мы заявляем ему – «Нет, ты ничего не понимаешь. Тебе нужны мочегонные, чтобы избавиться от воды». Назначая мочегонные и снижая количество воды в организме, мы снижаем эффективность обратного осмоса, который доставляет воду в мозг и другие важные клетки тела. Вода сама по себе – превосходное естественное мочегонное средство». Необходимо помнить, что осложнения, связанные с гипертензией, включая тромбоз коронарных сосудов и повторные инсульты, являются по существу следствиями стойкого обезвоживания. Помните, хроническое обезвоживание – причина преждевременной и мучительной смерти. Использование мочегонных усугубляет этот процесс. Водитель грузовика Джим Болин, чье письмо приводится ниже, исключительно интересный человек. Он выучился на пилота и работал в одной из авиакомпаний. Из-за очень высокого кровяного давления ему запретили летать. Именно тогда Болин открыл для себя программу лечения водой и смог понизить свое давление без особого труда и каких-либо химикатов, обычно назначаемых в таком состоянии. У него от природы любознательный и пытливый ум, а также прекрасная память на детали. Болин убежден в целебных свойствах воды, поэтому решительно намерен просвещаться сам и помогать другим. Сейчас он стал активным пропагандистом программы лечения водой. На своем грузовике Болин колесит по всей стране. Он беседует с другими водителями на стоянках для грузовиков или по рации, убеждая их пить воду когда они устают и могут уснуть за рулем. Болин уговаривает их отказаться от кофе с кофеином и газированных напитков, а вместо них пить воду. Он рассказывает им о важности приема достаточного количества соли, пропорционального объему выпитой воды. Каждый месяц он покупает на несколько сотен долларов книг и кассет, чтобы раздать их людям, которым необходимо поправить свое здоровье. По пути он останавливается у церквей и приходов, знакомится со священниками и привозит им книги и видеокассеты, чтобы они раздавали их прихожанам. Болин помог тысячам людей узнать о важности воды. Получатель – доктор Батман Хелледж, Отправитель – Джим Болин. Я узнал о роли воды и соли для человеческого организма в июне 1997 года, когда не смог пройти медкомиссию для продления лицензии пилота коммерческих линий. Мое давление в состоянии покоя было 230 на 110. Меня списали на землю и посоветовали обратиться к личному врачу. Тот сказал, что мне нужно пройти курс лечения от высокого кровяного давления но я решил пока не принимать никаких лекарств. Запрет на полеты стал для меня жестоким ударом. Всю жизнь у меня было давление 120 на 80. Когда через несколько недель лечения чесноком, травами, витаминами, физическими упражнениями и медитацией, я снова пришел к врачу, то обнаружил, что давление все равно осталось высоким 180 на 100. Врач сказал, что если я не начну принимать лекарства, то мне грозит увеличение сердца, а это чревато сердечным приступом или инсультом. Я вернулся домой в депрессии. Я не хотел становиться стариком в 54 года. Один пенсионер хиропрактик рассказал мне о вашей книге. Ваш организм просит воды. Он одолжил мне эту книгу. И посоветовал на неделю полностью отказаться от всех напитков с кофеином, выпивать в день по 10 стаканов воды и добавить к рациону питания половину чайной ложки соли. Я смотрел на него как на сумасшедшего. Уже несколько лет я придерживался безсолевой диеты. Теперь я благодарю Бога за вашу книгу, доктор Батманк хелледж а доктора Ли за уделенное мне время. Теперь у меня давление 117 на 75. Я не принимаю никаких лекарств и в свои 58 лет чувствую неограниченную энергию. Я забыл про головные боли и боли в пояснице. Никаких насморков и запоров. С благодарностью Джим Болин. Индио, штат Калифорния. О кровяном давлении я мог бы рассказывать бесконечно. Если же говорить коротко, то эссенциальная гипертензия – это признак наступающего обезвоживания. Избавьте свой организм от устойчивого обезвоживания, скорректировав объем ежедневного употребления воды и принимая необходимое количество минералов для восполнения тех, что будут вымываться в результате повышенного выделения мочи, и у организма исчезнет потребность поднимать давление выше нормального уровня. Все проще простого. Обезвоживание, безусловно, самый распространенный стресс-фактор, который поднимает кровяное давление по меньшей мере у 60 миллионов американцев. Тем не менее, при определенных обстоятельствах другие скрытые стресс-факторы тоже активизируют химические движущие силы, которые поднимают кровяное давление. Такое случается редко, и каждый случай требует всесторонних исследований для выявления сути проблем. Прежде чем рассматривать возможность других подходов, мы должны исключить обезвоживание как первую причину повышенного кровяного давления. Соль и гипертензия. Помимо прочего, недавние статьи в научных журналах ставят под сомнение утверждение, что соль вредна для гипертоников. Доктор Экс Алдерман из медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна и его коллеги в 1995 году опубликовали статью в журнале Journal of Hypertension, где доказали, что у людей, придерживающихся низкосолевых диет, вероятность умереть от сердечных приступов и инсультов больше, чем у тех, кто использует соль без ограничений. В 1997 году журнал American Journal of Clinical Nutrition опубликовал статью доктора Дэвида Макурона, с кафедры нефрологии Орегонского медико-санитарного университета в Портленде, который установил, что при достаточном ежедневном потреблении калия, кальция и магния соль не только не повышает кровяное давление, но даже способствует его понижению. Эта статья подтверждает мою теорию о том, что объем воды внутри и вне клеток должен быть сбалансирован. Запомните, соль регулирует уровень воды вокруг клеток. Калий, магний и кальций – это жизненно важные минералы, регулирующие объем воды внутри клеток. Кроме того, вам нужно запомнить, что пять элементов – вода, соль, калий, магний и кальций – являются обязательными участниками процесса регуляции энергии внутри клеток. Вода приводит в действие кальциево-натриевые белковые насосы и вырабатывает гидроэлектричество, которое расходуется на сиюминутные нужды, а его излишек преобразуется в энергетические запасы для использования в чрезвычайных ситуациях. Атомы кальция связываются попарно в костях и эндоплазматической ретикулярной ткани внутри клеток. Магний улавливает большое количество энергии в форме магниевого аденозин 3 АТФ. Как видите, тайна эссенциальной гипертензии успешно раскрыта. Чтобы избежать Этой проблемы вам нужно ежедневно употреблять достаточное количество соли, которое придаст вашей моче светлый цвет. Ваш рацион должен включать не менее 3-4 грамм соли, примерно 1 грамм кальция, от 400 до 800 миллиграмм магния. Несмотря на то, что такое его количество превышает официально рекомендуемую норму, большинство людей страдает от сильного дефицита магния, который необходимо устранить. И от 2000 до 4000 мг калия. Калия легко получить из продуктов с высоким содержанием этого элемента, таких как виноград, картофель, авокадо, лимская или любая другая фасоль, горох, помидоры, курага, молоко, яйца и сыр. Практически все, что вы едите, содержит какое-то количество калия. Но лучше употреблять продукты с высоким содержанием калия. Если вы не будете есть морскую капусту, пшеничные отруби, пророщенные пшеничные зерна, и другие орехи, которые содержат очень много магния или зеленых листовых овощей, содержащих магний как компонент хлорофилла, то вам придется ежедневно употреблять его в виде пищевых добавок. Что касается кальция, то морская капуста, сыр, кунжут, Черная патока, бобовые, чечевица, фасоль, горох, фиги, миндаль, свежая капуста, водяной крес, петрушка, йогурт, креветки, брокколи, молоко, творог и оливки – это список продуктов, перечисленных в порядке содержания в них кальция. Люди, занимающиеся снижением веса, или те, у кого нет возможности организовать сбалансированное питание, должны потреблять эти минералы в виде пищевых добавок. Йод – очень важный элемент для регулирования содержания жидкости в теле. Он абсолютно необходим щитовидной железе для выработки тироксина ее главного гормона, заставляющего клетки производить все белковые насосы, регулирующие баланс натрия, калия и других минералов снаружи и внутри клеток, а также по ходу дела вырабатывающих энергию. При прохождении натрия и калия через клеточную мембрану вода не только тоже входит в клетку и выходит из нее, чтобы сбалансировать осматическое давление, но и приводит в действие другие перекачивающие минералы-насосы, которые регулируют внутри клетки уровень содержания магния, калия и кальция. До того, как соль начали йодировать, многие люди страдали от недостатка йода и у них увеличивалась щитовидная железа, то есть появлялся зоб. Одним из самых распространенных последствий недостатка йода является тяжелый отек подкожной ткани или микседема. Другие последствия включают сухость кожи, выпадение волос, потерю памяти, усталость, сонливость и потерю мышечной массы. Как видите, йод чрезвычайно важен для хорошего здоровья и хорошего водного обмена. К своему глубокому сожалению я обнаружил, что в неочищенной морской соли содержится недостаточно йода. Думая, что там много важных микроэлементов, я переключился только на морскую соль и не употреблял продукты и мультивитамины, содержащие йод. Кроме того, слишком увлекшись пропагандой своего прорыва в медицине, я перестал обращать внимание на проблемы с собственным здоровьем. У меня развились все первичные симптомы дефицита йода, за исключением зоба. Тем не менее, появилось какое-то неприятное ощущение в груди и одышка. Компьютерная томография показала массивный зоб в груди, который давил на трахею до такой степени, что деформировал ее. Это было три месяца назад. Я отрегулировал норму приема йода, начав употреблять сушеную морскую капусту и мультивитамины. В результате мои проблемы с дыханием испарились, зоб исчез, пропала вялость, нормализовался сон, кровяное давление вернулось в норму, и в целом я стал более энергичным. Теперь я чувствую себя намного здоровее и увереннее, и даже сбросил 15 фунтов, которые успел набрать. Все эти улучшения стали возможными благодаря воздействию йода и жизненно важных минералов, упомянутых выше. Дело в том, что врачи тоже болеют, и именно так мы учимся. Важное предупреждение – не переусердствуйте с приемом йода, это может привести к другим проблемам.